53. Кликайди и постбек. Кликайди и постбек. Это базовая формула обмена данными о конверсиях. Трекинг всей digital сферы и во всем перформанс-маркетинге работает по принципу кликайди и отправки постбека. Есть еще вариант пикселей, о которых я расскажу в следующей главе. Однако даже там механика работы очень похожа. Как работает кликайди? Есть рекламодатель, который непосредственно владеет оффером. Арбитражник настраивает рекламную кампанию и запускает трафик в конкретное место, например, на товарный лендинг. В большинстве случаев в этой схеме есть еще и партнерка. это промежуточное звено между рекламодателем и вебом. Но для простоты объяснения работы кликаиди возьмем именно вариант recall арбитражник. Итак, есть сайт, на котором продается товар. Реклама оказалась успешной. Пользователь заинтересовался, кликнул по рекламе и попал на сайт, где совершил покупку. Логичный вопрос: а как узнать, что пользователь совершил покупку конкретно с этого объявления? Нам нужно понять, откуда пришла конверсия и увидеть конкретно эту конверсию в трекере, чтобы она была привязана к конкретной рекламной кампании и объявлению. В идеале нужно иметь как можно больше срезов статистики, чтобы понять, какое объявление конвертит, а какое нет. Для решения описанных задач используется простой механизм. Каждый клик помечается уникальным кодом, а затем система на стороне рекламодателя или партнерки возвращает данные об этом клике обратно в трекер. В этом вся суть механизма клик ID и постбека. Теперь давайте подробнее про каждую составляющую. Click ID Нажатие на любое рекламное объявление это клик. Клик по самой кнопке на десктоп-версии сайта или тап по экрану смартфона. Когда вы настраиваете кампанию, вы вставляете ссылку в рекламный кабинет. По ней и кликнет пользователь. Чтобы зафиксировать клик, каждая ссылка в объявлении должна быть уникальна. Для этого служит динамический параметр под названием click ID. Но ведь ссылка это статичная вещь. Как сделать так, чтобы менялась не ссылка, а только ее часть? Иначе для каждого клика и для каждого пользователя пришлось бы менять ссылку и проходить модерацию заново. Для этого есть система динамических параметров. Вот как она работает. Если вы знакомы с базой веб-аналитики, то наверняка вам известно понятие UTM-меток. Это дополнительный параметр, который можно добавить к ссылке и узнать, например, откуда пришел юзер. Для этого в UTM source нужно прописать значение, например, UTM-source дефис равно Facebook. Так вы сможете увидеть в аналитике все клики с ФБ. Но есть проблемы. Так UTM-метка каждого объявления не будет меняться, и мы не сможем понять, с какого объявления пришел конкретный клик. Плюс это не позволит реализовать постбек. Для того, чтобы метить каждый клик, в ссылку необходимо вставить хитрый параметр, который будет меняться самостоятельно после каждого клика. Как это делается? Все мы делаем через наш трекер. Я уже говорил, что он будет незаменимым инструментом в работе каждого веба. Одно из самых главных его свойств реализация механизма клик ID и постбека. В каждой ссылке на офер предусмотрено специальное место, в котором необходимо прописать клик ID. Все это мы делаем, добавляем офер в трекер. Чаще всего это выглядит так: Offer вопрос, равно многоточие. а дальше у хороших рекламодателей или у партнерок в самой ссылке прописано тут вставьте ваш click id offer.ru вопрос click id равно в фигурных скобках your подчёркивание click id чтобы найти соответствующий параметр в трекере, посмотрите его документацию, в которой указан конкретный макрос для параметра click id. У каждого трекера он свой. Например, в Keitaro этот макрос называется subid. Трекер настроен таким образом, что каждый раз при редиректе и встрече буква сочетания sobeyid в ссылке оффера он будет менять его на какие-то уникальные цифры. Таким образом, арбитражник вставляет в ссылку свой макрос трекера вопрос кликайди, равно макротрекера: site.ru?вопрос_кликаid= {sobeyid}. А при редиректе трекер назначит что-то такое: site вопрос site.ru?вопрос_кликаid= 8SFSZ9QW3F. Поняли теперь, что такое макрос? Это сущность, которая выглядит как статичный параметр, но при клике он меняется на что-то другое. Он представлен обычно в фигурных или квадратных скобках. Это как маячок, который мы вставляем в ссылку. Если нажать на ссылку компании, произойдет редирект на лендинг вашего оффера. В строке браузера вы увидите офер с знак вопроса, кликайди или сабаиди в кейтаро. А затем какие-то непонятные случайные буквы и цифры. Это и есть клик ID, который трекер записывает в свою базу. Таким образом, если мы запускаем через трекер трафик, каждый клик записывается в базу данных. Так мы не потеряем ни одного клика. Как получить данные о конверсии? Итак, юзер покупает или совершает иное целевое действие? То есть происходит конверсия. Зачем мы поставили в ссылку оффера? Чтобы ни мы, ни рекламодатель, ни CPA-сеть не потеряли его, и каждый записал его в свою базу данных. То есть наш трекер присвоил название клику, записал его в базу и ровно такие же параметры направил реклу или сетки. Наша задача получить информацию о факте конверсии. Что дальше происходит на стороне рекламодателя? Трекерная система настроена так, что запоминает клики, которые приходят от конкретного вебмастера, их количество с конкретными параметрами. Дальше система ищет, с какого клика пришла покупка, и, конечно, находит уникальный параметр клика ID. Так фиксируется покупка, информацию о которой необходимо отправить вебмастеру. Для отправки этих данных существует ссылка постбека. Postback. Прежде чем запускать трафик, вы необходимо в кабинете рекламодателя или CPA-сети установить ссылку постбэка. Где ее взять? У себя в трекере. В отличие от клик ID, ссылка постбэка неизменна и активна всегда. Она находится в постоянном ожидании, а вдруг ей что-нибудь прилетит. Если к ней прилетят данные, которые она не сможет прочитать, то их она просто не примет. Но если вдруг к ней попадут данные, которые когда-то сгенерировала сама система трекера ClickID, то ссылка постбэка автоматически запишет эти данные как конверсию. При этом данные записываются в нужную рекламную кампанию, гео, GeoOffer и тому подобное, так как клик, который был ранее помечен этим параметром, был записан в базу с кучей информации: время, IP-адрес устройства, с которого юзер произвел клик. И, конечно, по какому объявлению оферу и компании. Вы получаете полную статистику по конверсии, которую можете посмотреть в трекере. Ссылка постбека работает как охранник на входе в клуб, у которого есть списки тех, кто может пройти. Причем в этих списках у него помимо имени еще очень много инфы о гостях. И того ссылка на офер выглядит как offer.ru плюс вопрос плюс параметр клика ID рекла равно параметр клика ID вашего трекера Сайт точка ру вопрос клика ID равно в фигурных скобках саба вот так, например. А чтобы вам получить данные о конверсии в трекер, вы добавляете в ссылку постбека параметр клика ID рекла, и по факту наступления конверсии система рекла просто кликает по вашей ссылке, подставляя нужный айди в нее. Вот, например, mytrackeraddress.ru Вопрос с равно в фигурных скобках clickid. Когда трафик отправляется рекламодателю после клика с присвоенным параметром clickid, он получает набор случайных непонятных цифр и букв. А что происходит, когда мы ожидаем клик на постбек? Система рекламодателя находит ссылку постбека, кликает по ней и проставляет значение в нужный макрос. Так замыкается круг. То есть кликайди встречает сам себя. Он сам себя назначил, превратился в непонятные цифры и буквы, затем перебежал в систему рекламодателя и трекер ожидает на входе ровно тех самых значений, которые сам изгенерировал. Как только приходит нужный клик, он понимает, что когда-то был назван теми самыми буквами и цифрами. Для него это становится сигналом записать конверсию в трекер. Вот так выглядит очень важный механизм отслеживания кликов и конверсии. Формула обмена данными в перформанс-маркетинге. Этот фундамент необходимо понять, так как он работает и с сайтами, и с мобильными приложениями. Вся работа строится на таком обмене данными. Глобальный постбэк. Эта тема касается в основном работы с CPA-сетями, так как у них много офферов и есть два пути интеграции. Первый путь я описал ранее для каждого оффера указывать свой постбэк. То есть вы берете ссылку на офер, это называется взять поток, и во время настройки указываете постбэк, как мы разобрали ранее, и так при работе с каждым офером. Второй путь использовать функционал партнерки, который позволяет установить ссылку постбэка, и она будет работать на все офферы сразу. Это легко и удобно. Сейчас так работает уже большинство партнерок. Глобальный постбэк устанавливается один раз, а обычный постбэк отдельно на каждый поток. Есть редкие случаи, когда используется обычный постбек. Всё зависит от технологических возможностей платформы, на которой развёрнута CPA-сеть. Если у них есть правильные IDшки офферов, тогда они реализуют глобальный постбэк.